«Алиса Ковалевская. Я тебя сломаю!» Читают Мироненко Юрий и Светлана Шаклеина. Глава первая. Агния. Стоя у зеркала в подвенечном платье, я и представить не могла, что через несколько минут столкнусь с мужчиной, появление которого в день моей свадьбы означало для меня начало конца. Я не видела его шесть лет, и лучше бы не видела больше никогда, потому что только он один знал страшную тайну, способную разрушить не только мою жизнь, но и меня саму. «Вот теперь идеально», — подруга провела ладонью по атласному подолу и улыбнулась. «Твой отец превзошел самого себя, если бы мой папа любил меня так, как твой тебя». «Так боюсь его разочаровать», — призналась я. «Ты не можешь его разочаровать!» Наташа подала мне сумочку и опять улыбнулась. Я ответила ей такой же улыбкой. Вместе с ней и еще двумя подругами я вышла на улицу. Начало августа было очень теплым, но руки резко покрылись мурашками, а дыхание перехватило, когда я спустилась с крыльца на дорожку. Неясное чувство панического страха охватило меня с ног до головы. Я проглотила образовавшийся в горле ком и выдавила очередную улыбку в ответ на вопросительный взгляд лучшей подруги. Ну все! Когда мы дошли до ожидающих нас машин, Наташа приобняла меня. Наконец-то Игорь получит тебя в законные жены! Весело засмеялась и громким шепотом добавила, округлив глаза. Во всех смыслах вы же с ним так и не. Наташа! оборвала я ее. Девочки тоже улыбнулись, и я, смущённая, махнула им в сторону ожидающего лимузина. Когда они уселись, в последний раз посмотрела на отчий дом. Поправила волосы и дала знак, что готова ехать. Охранник распахнул передо мной дверцу второго лимузина. Подруги попросили поехать с ними, но перед торжеством хотелось побыть одной. «Можем ехать». — сказала я, когда дверца захлопнулась и снова почувствовала, как сжимается горло, как руки покрываются мурашками, а пальцы не имеют. Только отступившее чувство паники усилилось во много раз, как только я сделала вдох. — Поднимите стекло, — снова сказала водителю. Бросила взгляд в зеркало заднего вида и... Господи! Колючий взгляд, наполненный ненавистью. Это был не водитель отца. «Где Михаил?» — вскрикнула я нервно. Паника буквально затопила меня. Попыталась разглядеть лицо мужчины, но не смогла. Только темную щетину на сколах. «Кто вы?» — занервничала так, что начала тянуть в животе. «Вы?» «Неужели я так изменился?» Он обернулся. Темно-карие глаза были действительно наполнены холодной ненавистью. На губах играла презрительная усмешка. «Здравствуй, сестренка. «Ты...» Буквально просипела, в ужасе впиваясь негнущимися пальцами в кожу сиденья. «Этого просто не могло быть!» У меня зашумело в голове, горло подкатила тошнота. Паника превратилась в смертельный ужас. «Я...» — подтвердил Данил. «Это действительно был он» только возмужавший, обветренное лицо, ставшее за прошедшие годы совсем жесткими черты. «Не ожидала, Агния?» Очередная усмешка. «Зачем ты вернулся?» Старалась, чтобы голос звучал твердо. Взгляд его скользнул по моим плечам, по рукам, по телу, и мне стало совсем не по себе. Хищный взгляд беспринципного подонка. Он и раньше был подонком, а кем стал сейчас, я боялась даже представить. «Решил разрушить мою жизнь?» «Нет», — прищурился, глядя на дорогу, и втопил педаль так, что меня вжало в сиденье. «Хочу вернуть свою». Я притихла. То, как Данил сказал это, не оставляло сомнений. Он получит желаемое. Чем это могло обернуться для меня, страшно было даже представить. «Ты уже давно живешь своей жизнью!» Выдавила я, плотно сдвинув ноги. Сжала крохотный клач. «Разве?» Данил опять глянул на меня в зеркало. Глаза его блеснули злой чернотой, усилившей предчувствие недоброго. «Нет, милая моя сестренка, ты ошибаешься!» Не дождавшись от меня ответа, продолжил он. «Это ты все эти годы жила моей жизнью, а я хлебал дерьмо!» «Я жила своей жизнью!» — возразила запальчиво и осеклась, не выдержав презрения и гнетущей насмешки в глазах сводного брата. Губы его сложились в углумливом отвращении. «Где бы сейчас ты была, если бы не я?» Со злостью, выжимая скорость до максимума, картинка за окном слилась в сплошную полосу. Лимузин качнулся, когда Данил резко выкрутил руль и буквально влетел в поворот. «Прекрати!» — вскрикнула я, испуганно хватаясь за ручку двери. — Ты совсем свихнулся? Сбавь скорость, я... — Замолчи! — рявкнул Данил и процедил с гневом. — Замолчи, Агния, иначе пожалеешь. — Пожалею. Пожалею, но не о словах, а о том, что ничего не могу противопоставить ему. Судорожно я думала, как остановить его, как заставить вернуться туда, где он был все эти годы. — Никак. И лучше всего для меня не противиться ему, потому что всего несколько слов будет достаточно, чтобы моя отлаженная жизнь развалилась на части. Наташа сказала, что я не могу разочаровать отца. Могу. И она даже не представляет, что это будет за разочарование. «Куда ты меня везешь? У меня начиналась истерика. Без слез, но такая, что голос срывался, а руки тряслись. «Не волнуйся». В конечном итоге ты окажешься там, где должна. Двоякий подтекст слов был очевидным. Лимузин тряхнула, бросила в сторону. «Данил!» — я вскрикнула, повалившись на сиденье. Услышала грубый отрывистый смешок и, подняв голову, поймала в зеркале взгляд. Сглотнула. Помада размазалась. Белый атлас неприятно впился в плечо. «Люблю скорость. Новый поворот». Он гнал так, что у меня колотилось сердце. Я даже не представляла, что на лимузине можно развить такую скорость. Смотрела на брата и видела не человека, дьявола. Сняв водительскую фуражку, он швырнул ее в ноги, тряхнул головой, и ставшие куда длиннее, чем я запомнила черные волосы, упали на лоб. Отросшая щетина только усиливала исходящую от него угрозу. Он всегда был бешеным. Никаких границ, никаких тормозов. Что он собрался сделать? «У меня свадьба», — я прижалась к спинке. «Мне нужно в ЗАГС. Данил, я...» «Я... мне...» — рявкнул он так, что у меня подпрыгнуло сердце. «А ты подумала, что нужно мне?» «Ты, мать твою, за все это время хоть раз подумала, что нужно мне?» «Я...» — начала была и осеклась, заметив, как опять искривились его губы. «Что тебе нужно? Чего ты хочешь?» Лучше бы я не спрашивала. Отразившаяся на его лице улыбка была не угрожающей и не дьявольской. Это было предзнаменование страшного. Неосознанно я попробовала открыть дверцу, хотя выпрыгнуть на такой скорости было бы чистым самоубийством, но мне хотелось сбежать так сильно, что инстинкты притупились. Все, коротко ответил он. «У меня есть деньги!» — торопливо. «Не так много, но я могу отдать их тебе. Отец четыре года назад открыл на мое имя счет и...» «Отец!» — цинично усмехнулся. «У меня и так будут деньги. Те деньги, которые принадлежат мне. Нахрена мне твой счет. Горло сжалось. Не знаю, как ему стало известно о завещании, составленном недавно отцом, но как-то стало. Наши взгляды пересеклись в зеркале, и я, не зная, что еще сказать, с мольбой попросила. «Отвези меня в ЗАГС, Данил. Пожалуйста. Давай потом встретимся и... и поговорим». «Что? Не терпится выскочить замуж за задрота, которого подобрал тебе папочка?» «У тебя нет права так называть Игоря», — горячо ответила я. Вызванная страхом и вдруг появившимся гневом, вспышка моментально угасла. Вместо нее остался холод, причиной которого была все та же исходящая от Данила ненависть. Ты мне не указ. Я буду называть кого и как хочу. Он вдруг сбавил скорость. Я смогла различить обочину дороги и просвет между деревьями впереди. Место было незнакомым, и я в панике посмотрела вперед, потом опять на брата. Стиснула клач крепче, уже боясь рот открыть. Внутри все сжалось от понимания «мы тут не просто так». «Я и он. Одни в какой-то глуши». «Так что?» Данил повел лимузин еще медленнее. «Не терпится стать женой попугая или хочется побыстрее получить папочки на деньги?» «Пожалуйста». Одними губами. «Просто отвези меня в ЗАГС». Глазам подступили слезы, Голос задрожал. Что он собрался сделать? Данил окончательно остановил машину. Обернулся ко мне, опираясь широкой ладонью о соседнее кресло, и осмотрел многозначительно. Взгляд по шее, по рукам, по груди. Мне захотелось прикрыться. «Отвезу», — не сводя с меня взгляда. Потом посмотрел на наручные часы, крупные, с выгоревшим от солнца ремешком. Снова на меня. Ненависть в глазах. Уголок его рта дрогнул. Но немного попозже. Какой попозже? Почти выкрикнула я, понимая, что никуда не смогу убежать, даже если он вдруг разблокирует двери. Ты понимаешь, что я замуж выхожу, Данил? У меня свадьба. Он задержался на моем лице. Глаза сверкнули. Неужели ты не хочешь поздороваться с любимым братом как следует, Агния? А свадьба! ухмыльнулся. Без невесты все равно не начнут.